Глава восьмая Уже у двери администраторского дома я не выдержала и обернулась, хотя и обещала себе ни за что этого не делать. Впрочем, никакие мои опасения не оправдались. Никто за мной не гнался. Вокруг было пусто. Даже как-то слишком пусто и тихо. Ни шорохов, ни скрипов. «Наверное, именно такую тишину называют мёртвой». Я была засомневалась, стоит ли стучать и будить среди ночи обитателей домика, но всё-таки решила, что стоит. Повод был весомый. Постучалась я совсем тихо, и, конечно, никто мне не открыл. Я понятия не имела, какая у дома внутри планировка и кто где спит. Вдруг прямо за входными дверями спит малыш Арсений, и я напугаю его своими стуками. Вряд ли вменяемые родители, а Марина с Мишей казались мне именно такими, уложат ребёнка спать у входа. Но вдруг... Ещё немного поцарапавшись во входную дверь, я пошла к наглухо за шториным окнам. Тут передо мной встала та же проблема. Я не знала, чья где комната находится. Хотелось уже сдаться и уйти, но идти мне было некуда. «Возвращаться в дом, где меня, возможно, поджидает нечто, что я и назвать не могу, я не собиралась. Пусть Марина с Мишей просыпаются и устраивают меня у себя. А утром я соберу свои вещички, вызову такси и уеду». Набравшись решимости, я занесла руку, чтобы громко постучать. Но прежде на всякий случай толкнула дверь. Она легко открылась. Слишком легко. Я протиснулась внутрь, продолжая сжимать в руке столовый нож и чувствуя себя чуть ли не преступницей. Вспомнила, что я вообще-то не из капризности явилась мешать людям спать и решительно шагнула из тёмного коротенького коридорчика в слабо освещённую комнату с настежь распахнутой дверью и чуть не запнулась о детскую кроватку в форме машинки. «Вот тебе и вменяемые родители», Сами расположились где-то в глубине дома, а ребенка уложили спать чуть ли не у дверей. В комнате горел неяркий ночник, и я разглядела, что слева есть единственная дверь. Соответственно, за этой дверью должны быть взрослые жильцы дома. Кстати, эта дверь была закрыта. Я сделала шаг и поняла, что пол скрипит. Причем скрипит громко, можно и ребенка разбудить. Встав на цыпочки, что было не очень-то удобно, в наспех натянутых шлёпанцах, я шагнула ещё раз и покосилась на кроватку Арсения. Ребёнок тихо спал, но что-то заставило меня забеспокоиться. Я скинула дурацкие шлёпанцы и приблизилась к кровати. Арсений не шевелился. Совсем. Даже ресницы не подрагивали. «Мальчик лежал в какой-то неестественно ровной позе» вытянув маленькие ручки по швам. Голубое одеяльце укрывало его до пояса. Наклонившись над кроваткой, я всмотрелась в лицо малыша и, задохнувшись, отступила назад. Оба что-то споткнулась и выронила свой нож. Нежное личико ребёнка покрывали из сине-чёрные пятна. К тому же, как мне показалось, он не дышал. Уже не заботясь о сохранении тишины, Я что есть мочи крикнула. Марина, Михаил. Ноль реакции. Дверь слева не шелохнулась. Я не хотела больше смотреть на замершего на кровати Арсения, но ничего не могла с собой поделать. И то и дело бросала взгляд на неподвижного ребёнка. Он не проснулся от моих криков. И это было так неестественно, что я не выдержала и вернулась к ярко раскрашенной машинокровати. Наклонившись над Арсением, я зажмурилась, чтобы не видеть черных пятен, и приложила указательный палец к шее малыша. Кожа была теплой, а под моим пальцем стремительно бился пульс. Слишком стремительно. Как будто Арсений не спал, а, например, бегал за своими машинками. Наверное, мой мозг отказался воспринимать происходящее, потому что дальше я совсем перестала себя контролировать. Разрыдавшаяся распахнула дверь слева и ввалилась в просторную спальню, в центре которой стояла двуспальная кровать. На кровати лежала Марина, в той же позе, что и Арсений. Абсолютно недвижимая, с вытянутыми вдоль тела руками. Лёгкое покрывало окутывало Марину по пояс. Миши рядом с Мариной не было, но я тогда не стала заострять на этом внимание. Схватив неродимую мать за плечи, я стала трясти ее, чтобы лосил. Как и детскую, спальню освещал ночник. И в его свете я видела на коже Марины все те же омерзительные пятна. Неаккуратничая, я вдавила палец в теплую Маринину шею. Пульс женщины несся вскачь. Несмотря на все мои старания, Марина не просыпалась. Я выругалась и отпустила ее как безвольная кукла Марина упала обратно на подушку. Будто со стороны я слышала собственный животный вой. В голове билась мысль, что нужно что-то делать, что угодно прямо сейчас. Я влепила неподвижной Марине две увесистые пощечины, потому что мне больше ничего не пришло в голову. Ресницы Марины дрогнули, глаза распахнулись. Я невольно отшатнулась. В свете ночника Маринины глаза были такими чёрными, что внутри них не было видно зрачков. Разбуженная женщина повернула голову в мою сторону. Чёрные глаза смотрели сквозь меня. «Убирайся отсюда», — сказала Марина чужим низким голосом. «Сгинь». Она откинулась назад и застыла всё в той же неестественной неподвижной позе. Чёрные глаза закрылись. Мир вокруг стал зыбким. Предметы плясали перед моими глазами, пока я пробиралась к выходу из дома со спящими людьми. Это я так говорила сама себе, пытаясь успокоиться. С Мариной и Арсением всё в порядке. Просто ну вот так необычно люди спят, с кем не бывает. На самом деле я думала, что оба они умерли. Давно. Только на полпути к своему домику я поняла, что замёрзла. И мои зубы стучат не то от страха, не то от холода, не то от всего разом. В голове текли ленивые и какие-то тягучие мысли о том, что совсем недавно я твёрдо решила не возвращаться в дом, где меня напугали непонятные стуки. И вот теперь я стремлюсь туда, как в единственное своё прибежище. По крайней мере, в этом домике не лежат неподвижные люди с пятнами на лице. Трупными пятнами. Пора уже было назвать вещи своими именами. На веранде, к счастью, никто меня не ждал. Закрывшись на щеколду, я сразу включила весь свет в доме и заглянула во все уголки. Там тоже было пусто. Я хотела было закрыться в уборной и просидеть там до рассвета, но представила, как повлияет замкнутое пространство на мою и так пошатнувшуюся психику, и оставила эту идею. Учитывая прошлые ошибки, я отыскала в кухонной тумбе вилку и села у окна, привалившись к нему боком. Всё-таки вилка была более грозным оружием, чем тупой столовый нож. На всякий случай я надела куртку и кроссовки, чтобы бежать без промедления, если понадобится. Мои наручные часы показывали половину четвертого утра. До рассвета осталось подождать каких-то пару часов. Я решила, что не сомкну глаз, а когда небо начнет светлеть, покидаю в сумке свои пожитки и сбегу из белых ночей хоть пешком. Проснулась я от яркого солнца, бившего в глаза, и от звука голосов на веранде. Люди переговаривались тихо, и, казалось, в их голосах сквозило недоумение. Часы показывали половину одиннадцатого утра. Да уж, вот и умчалась с рассветом. Мне ужасно не хотелось смотреть, кто там на веранде, но рано или поздно это пришлось бы сделать. Я скосила глаза влево и сквозь стекло увидела, как внимательно меня изучают две пары одинаковых серых глаз – Марина и Арсений. Кожа у обоих была абсолютно чистой. Я представила, как должно быть в выгляжевых глазах. Сплю у окна, полностью одетая и с вилкой в руках. Хотя сами они ночью выглядели куда хуже. Чувствуя, как ноет каждая мышца моего тела, я поднялась на ноги и, не придумав ничего лучше, сунула вилку в карман куртки. Вроде никто ничего не заметил. Отодвинувщи колду, я вышла на веранду и изобразила на лице нечто отдаленно напоминающее улыбку. Теперь при свете дня ночные страхи и кошмары казались мне почти нереальными. На столике стоял заварочный чайник, три чашки, столько же тарелок и упаковка с пирожными. Видимо, Марина захотела угостить меня завтраком, а я тут в таком жалком виде. Несмотря на то, что проспала я довольно долго, голова была тяжёлой. Мысли никак не желали складываться во что-то логичное, и у меня не получалось решить, как теперь общаться с Мариной. Спросить напрямую, почему они с Арсением так странно и страшно выглядели прошлой ночью. И заодно поинтересоваться, где же спал Михаил. Его машина ночью стояла у администраторского домика, это я запомнила отчетливо. Я бросила быстрый взгляд туда, где еще несколько часов назад стояла Нива. Теперь машины не было. «А где Михаил?» Так и не определившись относительно расспросов о вчерашней ночи, я решила начать издалека. «Михаил? А, да он на рыбалку уехал. Еще вчера вечером». Марина смотрела на меня честными и чистыми глазами. «Вечером? А во сколько?» Я цеплялась за надежду, что Марина что-то перепутала. «Часов в семь», — спокойно ответила Марина, даже не интересуясь, зачем мне эта информация, и не выказывая никаких признаков былой ревности. Марина стала раскладывать пирожные по белым тарелкам. Притихший Арсений уже сидел за столом, сложив руки на коленках. По случаю жары мальчик был одет в футболку и шорты, как и его мать. Одна я жарилась под солнцем в теплой куртке, еще и с вилкой в кармане. Извинившись, я унесла куртку в дом и вернулась на веранду. К счастью, Марина не задавала никаких неудобных вопросов, например, о том, откуда это у меня такая странная привычка спать, сидя на полу. «Вы извините, что мы вот так, без предупреждения», сказала Марина, усаживаясь рядом с сыном. «Захотелось вас подкормить, а то вы такая худенькая. Как у вас вообще с едой? В кафе ходите?» «Все в порядке, спасибо». Я заметила, что Марина не разлила чай по чашкам и поторопилась поухаживать за гостями. Чайник стоял рядом с Мариной, и я наклонилась над столом, чтобы взять его в руки. В этот же момент Марина тоже потянулась за чайником, и, столкнувшись нос к носу, мы неловко рассмеялись. Если не считать прошедшей ночи, я впервые находилась в такой близости от Марины. В нос мне ударил сладкий, гнилостный, мертвый запах. Совсем как от девушки в белом платье.